23. -е. Павел таращился на дорогу стеклянным взглядом. Он никуда не гнал, аккуратно проезжая перекрестки и притормаживая на переходах, но, остановившись за пару кварталов от дома, внезапно развернулся и покатил обратно. А леющее заходящее солнце резануло по глазам. Оставив позади сонный вокзал и свернув на уходящую вниз улицу, Он мельком взглянул на старый дом культуры, который уже давно подумывали снести. Павел подъехал к песчаному берегу и, отыскав неподалеку от деревянных домов, почти таких же, в каком совсем недавно жил отец, место для своего автомобиля, заглушил мотор. Захлопнув дверь, он неторопливо зашагал к самой кромке воды. Солнце валилось за горизонт, сумерки хоронили вытянутые тени. У реки шумно развлекалась молодежь. Из переносной колонки бил по ушам чей-то гнусавый речитатив. Павел свернул в сторону и, цепляя песок сандалиями, побрел к высокому автодорожному мосту, перекинутому через клязьму. Присев под бетонной опорой, расписанной обшарпанными граффити, он достал сигареты и, закурив, вперил пустой взгляд в темную гладь реки. Подростковая музыка сюда почти не долетала. Павел нашарил под ногами камень, И, при запустил его в реку. Он хотел сделать блинчик, но не вышло. Камень тоскливо булькнул и пропал под водой, расцвеченный янтарем закатного солнца. Мы слетали так же быстро, как и круги на воде. Чего сидим, дорогой? Внезапно раздался за спиной голос. Павел оглянулся и различил в сгущающихся сумерках незнакомца. Мясо будешь? Нет, спасибо. «Есть рыба на гриле. Давай, пошли, а то пропадет. Мужчина стоял, сунув руки в карманы Бермуд, своей широкой улыбкой, словно подражая о губке Бобу, взиравшему с желтой футболки, растянутой на животе. «Ну, пошли», — обезоруженно улыбнулся Павел, поднялся и шагнул следом. «Только пить не буду, если что, не в обиду». «Никто не заставляет», — донеслось в ответ. «Что один-то скучаешь». Павел примолк, потом уклончиво ответил. «Да так, о жизни думаю». «А что о ней думать?» — раздался смешок. Живешь и живи. Живым все равно не выберешься. Зачем голову ломать? Кстати, мясо точно не хочешь. Шашлык хороший вышел, и соус жена намешала. Будь здоров, тебе понравится. Присоединяйся, пока не остыло». Они подошли к закопчённому мангалу, из которого лениво струился дымок. Сидящая рядом миловидная женщина аккуратно снимала с шампура мясо. Павел присел было на поваленное бревно, как вдруг в кармане зазвонил телефон. «Да, Свет. Ты где?» «Задержался немного, работы навалило. Тяжелый день?» «Вроде того. Я буду часа через два, ничего?» «Ладно». Послышался на том конце линии усталый вздох. Он убрал мобильник в карман, а незнакомец, понимающий, ухмыльнулся. «Вот это я понимаю! Свет, давай еще тарелочку!» Павел взял любезно предложенный шашлык и, осторожно дуя на шампур, откусил приличный кусок. Оказалось действительно вкусно. Все эмоции невольно отразились на лице. «А я что говорил?» — улыбнулся мужчина и протянул руку. «Феликс!» — Эдмундович вырвалось у Павла — <смех> даже не Дзержинский», — рассмеялся тот. «Не ты первый расслабься, тебя как?» «Павел». Они пожали друг другу руки. «Познакомься, кстати, это Света». Та улыбнулась, отпив из пластикового стаканчика. Твое вроде так же», — продолжил Феликс. «Мы только первый раз за лето выбрались. Прежде как-то не складывалось. А сегодня одно к одному, и вечерок свободный, и погода, и все на свете. Чего дома киснуть?» Павел стянул зубами с шампура еще кусок мяса. «Тоже после работы», — поинтересовался новый знакомый и, вновь не дожидаясь ответа, затараторил. «Правильно, отдыхать надо. Я сам в последнее время с работы домой и обратно. Как белка в колесе. Заказы на заводе прут только в путь. Ну а мне что? Миллионером не стану, зато Светка дома сидит. Да и пусть отдыхает. За детьми смотреть уже не надо. Выросли балбесы». Вся лето на пляже торчат. Сын мячик пинает. Дочь купальника в себе накупила, что твой попугай. Вообще нормально. Молодцы они у меня. Сам-то где? Автомастерская. Машину чуню, ответил Павел с набитым ртом. О, рукастый, значит, это я уважаю. И как оно? Вроде никто не жалуется. А по деньгам? Сколько заработаю? Пока плаваю. Так ты хозяин, что ли? догадался собеседник. «Молоток! Свет! Ты глянь, у парня бизнес!» Женщина начала активно жестикулировать. Павел завороженно смотрел, застыв с поднесенным к рту шампуром. Феликс что-то изобразил в ответ, засмеялся и вновь обернулся. «Говорит, ты герой!» «Да не переживай, она слышит! Я просто сам намострячился за столько лет. Бывает, забываюсь, начинаю руками разговаривать. А так-то и у нас нормально, тоже плаваем потихоньку». Без обид, но бизнес нашей глуши дело неблагодарное. У Светки же, брат в Москву еще в 90-х укатил. Тоже дело свое вести пытался. Да только надолго не хватило. Правда, обратно не поехал, в столице остался. Говорит, там хоть работа есть. До сих пор о бизнесе грезит, а уже пенсия скоро, все не имётся. Соус возьми, соус самое то. Клянусь, ты в жизни такого не пробовал. Светка сама делала. Она же меня готовит. Хоть кулинарию открывай. А вот я не бизнесмен. Не моё это. Копить еще с горем пополам, но чтоб дело открыть. Если честно, стрёмно. Мне от звонка до звонка как-то спокойнее, чтобы дома голова ни о чем не болела». Супруга Феликса снова вскинула руки, тонкие пальцы быстро замелькали перед глазами. Тот снова широко улыбнулся. «Говорит, нам и здесь хорошо». И воздух чище, и суеты меньше. Оно и верно. Не знаю, кто сказал, но надо радоваться каждой мелочи, а не переживать изо всякой сволочи. Так и живем. В этот миг, невесть откуда, налетевший порыв ветра, легко раздул, казалось, уже прогоревшие угли. Яркие язычки пламени взметнулись над мангалом. Сидевший ближе других Павел дернулся. Огонь короткими сполохами точно пытался выбраться из тесного железного плена. «Да чтоб тебя!» — собеседник схватил бутылку воды и щедро плеснул на зашипевшие угли. Над мангалом звилось облачко белесого дыма. «Эх, «Ты что, притих, Пашка? Нормально все. Дожевывая остатки шашлыка, тот аккуратно опустил тарелку, отложил шампур и стал озираться по сторонам. Света любезно подала салфетки. Еще будешь?» — колыхнулся Феликс, уже вставший с места. Павел протестующий замахал руками. Кстати, ты же еще рыбу не пробовал, знаешь, какая обалденная!